Глава двадцать «Саш, нельзя в воскресенье утром за завтраком так хмуриться», — сказала Катя, когда я неохотно ковырял вилкой салат. «Я, кажется, поняла. Это, похоже, из-за тебя погода в Питере испортилась. У тебя что-то случилось? Фонтанка вышла из берегов и унесла Господля в Исландию?» Я внимательно посмотрел ей в глаза, она беспокойно смотрела на меня. «Хорошо, что родителей сейчас за столом нет». «Кать, ты должна меня спасти», — сказал я. «Тебя преследуют?» — еще больше встревожилась Катя. Давно бы уже могла прочитать причины беспокойства у меня в голове, но не делает этого принципиально. «Ты с кем-то поссорился на свадьбе Волконского?» «Я не умею танцевать вальс», — сказал я, словно вывалил на стол шлакоблок. Катя чуть не подавилась салатом, выплюнув половину на стол. «Что?» — удивленно протянула она, вытирая рот салфеткой. Ее округлившиеся глаза смотрели на меня, как на двухголового слоненка. «Ну да, я понимаю твое удивление», — ухмыльнулся я. Мы же дома по вечерам танцуем в вальс в каминном зале. А теперь я внезапно разучился. — Нет, конечно, ты прав, извини, — пробормотала Катя, собирая салфеткой салат со скатерти. — У меня не было возможности о тебе такое узнать. Просто раньше ты танцевал отлично. Но должна же тогда остаться память тела. Вчерашний день показал, что тело в этом плане обладает плохой памятью, — покачал я головой. — Или решила надо мной поглумиться и понаблюдать за моим позором. А мне этот навык в ближайшее время очень понадобится. «Я поняла», – кивнула Катя, допивая кофе почти залпом. «Через десять минут жду тебя в моей комнате». «Хорошо», – сказал я и проводил ее взглядом. В следующее мгновение мой взгляд упал на мохнатое рыжее существо, вопросительно смотревшее мне в глаза. Я повыбирал из салата кусочки курятины и поделился ими с котангенсом, слушая его благодарное мурчание. После дозаправки рыжий запрыгнул мне на коленки и даже позволил понаматывать его на руку». Не в буквальном смысле, фразочка из прошлой жизни. «Как идет строительство университета?» спросил, входя в столовую отец. «Ты же, наверное, каждый день на него смотришь». «Отлично идет», — сказал я, улыбаясь. Рыжий комок быстро нормализовал мое настроение. «Уже издалека видно. Шапшников творит чудеса». «Повезло тебе найти такого мастера», — улыбнулся отец. «Сколько раз уже нас выручал». «Я бы при возможности его клик святых причислил», — усмехнулся я. Для такого даже последнего нимба не жалко. Я взглянул на часы и понял, что прошло уже не 10, а 11 минут. Пожелал отцу приятного аппетита, я поставил не желавшего с меня слезать катангенса на пол и быстрым шагом направился к Катину комнату. Я специально надела ботинки с твердым носками. «Чтобы ты мне ноги не оттоптал», — хихикнула Катя и включила музыку. «Почувствуй мое движение и считай. Раз, два, три, раз, два, три». Через Полтора часа мучений, вздохов и сотен непроизнесенных плохих слов я двигался уже довольно сносно. «Ну вот, уже лучше!» – довольно сказала Катя. «Пожалуй, на сегодня хватит. Отдыхай». «Спасибо тебе, котенок!» – выдохнул я, чмокнул ее в щечку и отправился к себе в комнату с ощущением, что я разгрузил вагон с цементом. Чтобы танцевать, не привлекая насмешливых взглядов, понадобится еще как минимум пара занятий. А сейчас медитация. Надо восстановить силы и нервы, а потом добить таки рукопись, чтобы отнести монографию по сосудистой патологии в типографию. Когда рукопись была полностью пересмотрена и отредактирована, чувство облегчения и удовлетворения подтолкнуло меня к решению повторить занятия по танцам сегодня еще раз. В понедельник, в обеденный перерыв, я решил заглянуть в помещение будущего бюро архитектуры. Шапошникова там не было, но не покладая рук трудились двое ребят. За несколько дней помещение преобразилось до неузнаваемости. Уже полностью произведена перепланировка. Большой зал разбит на кабинке под каждое рабочее место по образцу офисов из моего мира. Перегородки до двух метров высотой не достигали потолка еще метра полтора, формируя сверху общее хорошо вентилируемое пространство. Настин кабинет был еще без отделки, комната отдыха и санузел тоже. Но тут они справятся за пару дней. Я принес рабочим горячих булочек и кофе, поблагодарил за труд и удалился, чтобы не мешать. Вывески пока не было. Она, по моему смыслу, появится здесь в последний момент, перед тем, как я приведу сюда Настю. На сердце было радостно и в то же время немного неспокойно. Сегодня Мария должна приехать на аудиенцию к Волконскому и, по идее, должна бы уже от него уходить и позвонить мне. Но телефон упорно молчал. Поехать обратно в госпиталь не позволяли нервы, и я решил опередить события, направив свой микроавтобус к особняку, теперь же Читы Волконских. Припарковался немного в стороне от ворот, чтобы не привлекать внимания, и принялся ждать, поглядывая на часы. Чтобы не опоздать на лекцию, у меня еще есть четверть часа на ожидание, но я останусь без обеда. Хорошо, хоть прикупил кофе и булочку себе за компанию, когда хотел порадовать рабочих. Мария вышла на крыльцо как раз тогда, когда мои зубы впились в булочку с корицей. Она достала из рюкзачка телефон, но заметила меня и убрала его обратно. «Давно здесь стоишь?» – поинтересовалась Магичка. «Третий день!» – буркнул я, жуя булочку. «Болтун!» – «Угу», – произнес я, проживал и спросил. «Как разговор? На чем остановились?» «До сентября я свободна, как бывшие британские колонии», – довольно улыбаясь, сообщила она. «А потом не увидите меня до Нового года. Меня отправят за секречную гимназию для одаренных детей в Новосибирске. Посмотрим, какие они там одаренные». Постараюсь за один семестр долить сразу несколько первых классов. А там как получится». «Уже неплохо», – улыбнулся я и убрал остатки булочки в пакет. «Значит, будешь и на нашей свадьбе, и на открытии университета. Надо бы еще летом устроить поездку куда-нибудь на природу. Порыбачить, пожарить сосиски на мангале. В загородное имение Насти мы попадем меньше, чем через две недели», – хихикнула Мария, – «не дожидаясь лета». «Тоже вариант, но я имел в виду поездку куда-нибудь далеко, в живописное место, горы, озеро!» Мечтательно произнес я, уже представляя себе эту красоту. «А смысл?» – спросила Мария, уставившись на меня удивленными глазами. «Хрен знает, куда пиликать, чтобы получить практически то же самое, что есть тебе под боком. Ты Настину имени видел? Там полно интересных и живописных мест, и озеро с уточками, и карасиками там тоже есть. Рыбач себе в удовольствие». «А можно вообще с удочкой к Насте в оранжерею прийти?» «Ловить аквариумных рыбок?» – усмехнулся я. «Отличное предложение! Хотя, может, и право. Место для первого летнего отпуска у нас уже есть». «Вот и славненько!» – улыбнулась Мария. «Научишь караськов ловить?» «Запросто!» – кивнул я. «Тебя сейчас к Насте отвезти?» «К деду Витя, помотала головой Мария. «Мы с ней вместе пойдем, нам свадебный подарок выбирать. Я буду в роли главного советчика и маленького кошелька с большими купюрами». Ты там особо не траться, тебе еще свой княжеский дворец строить, а лучше замок. Учитывая мою будущую работу, мне лучше особо не выпячиваться. Улыбнулась Мария. Но против замка, перед которым будет пруд с лебедями, я ничего против не имею. Жаль, что такая возможность появится не скоро. А пока что мне хватит и настенных уточек. Давай тогда там лебедей заведем, предложил я. Хорошая мысль, хмыкнула Мария, выскочила из машины и направилась к парадной Панкратова перед которой я остановился. После работы я уже собирался еще раз навестить будущее бюро. Понимаю, что так часто проверять работу выдающихся мастеров неприлично, но ничего не могу с собой поделать. Однако поездка сорвалась, и помог мне в этом Валерий Павлович, который застал меня телефонным звонком на выходе из госпиталя. Саш, разговор есть серьезный», – тревожным тихим голосом начал Чугунов. «Ты ведь уже освободился, верно?» «Что-то случилось?» Насторожился я, уже рисуя в голове проблемы, связанные с какими нибудь очередными ведьмами. «Это не телефонный разговор», – еще тише сказал Валера, добавив мне адреналина в кровь. «Приезжай в кофейню за Казанским собором». «Хорошо, буду через десять минут», – ответил я и сел за руль. Первой мыслью было взять с собой сразу Катю, но не буду торопить события, все может быть не настолько страшно. Чугунов сидел за столиком в кофейне один, задумчиво потягивал напиток через трубочку. «Привет», — сказал я, протягивая ему руку и усаживаясь напротив. «Слушаю тебя внимательно». Рав с халвы будешь?» — спросил Валера, как ни в чем не бывало. «Он у них замечательный». «Буду», — кивнул я. «Так что случилось? Не томи уже». «Как это что случилось, Сань?» — покачал головой Валера. «Через десять дней мы с тобой уже не будем холостяками. И это уже на всю жизнь». «Господи, это все?» Я махнул рукой и с облегчением вздохнул. «Зачем так пугать?» «А я не пугаю, просто напоминаю», — сказал Валера, расплываясь в улыбке. «Надо же было создать интригу, чтобы ты быстрее приехал. Для тебя это как прикормка для рыбы». «Не смешно», — буркнул я, отхлебывая принесенный мне напиток. «Может быть», — усмехнулся Валера. «Зато практично. Ладно, больше так не буду, а то получится, как в притчах с волками. Я, собственно, чего тебя дернул? Хотел отметить наше прощание с холостяцкой жизнью». «Что-то тип мальчишника?» — уточнил я. «Ну да», — кивнул он. «Ты хочешь сказать?» — начал я, но Валера меня перебил. «Ничего похожего на то, о чем рассказывают между собой юнцы, я не хочу», — помотал он головой. «Напиваться в усмерти, просыпаться с неизвестной красоткой под боком я не собираюсь. Просто дружеский вечер, поболтаем о том о сём, поделимся воспоминаниями. Илью, кстати, тоже надо позвать, сообразим, как говорится, на троих. Заказать отдельный кабинет в медведе, спросил я. А тебя, Ильи, мне нужно только согласие, остальное я организую сам». «Ну, отлично. И когда ты хочешь, в пятницу?» «Просто в субботу я не могу. Иду на свадьбу к Боткину». «В пятницу я не могу», — покачал головы Валера. «Давай лучше завтра». «Посреди недели?» — удивился я. «Ну а что?» — развел руками Валера. «Повторюсь, я не предлагаю напиваться. Поедим вкусняшек, поболтаем, поржем как следует». «Ладно, тогда скажу об этом Илье. Пусть свертится как хочет», — сказал я. «Как уж на сковороде!» – хохотнул Валера и встал. «Ну, я побегу, мы с Евдокией сегодня в театр собрались, а завтра уже пообщаемся по-человечески». Валера ушел, а я остался неторопливо допивать свой раф и думать о вечном. «Значит, на завтрашний вечер у меня есть планы, а на сегодняшний нет. А еще совсем недалеко находится место, которое я хотел посетить, пока не позвонил Валера. Двадцать девятый дом, совсем близко». Вспомнил поговорку про барана и новые ворота, когда поднялся на второй этаж. Массивная дубовая дверь выглядела очень солидно и казалась музейной ценностью. Но, приглядевшись, я понял, что она сделана совсем недавно. Об этом же говорил запах морилки. Для непосвященного эта дверь и правда казалась привезенной из какого-то замка. Я дернул ручку, и отделанная дубом бронированная дверь легко открылась, видимо, поворачиваясь на подшипниках. Шапошников был на месте, руководил финальной отделкой. «Ну как вам?» Спросил он у меня, внимательно разглядывая панели и резной декор, пытаясь отыскать хоть малейший дефект. «Отлично!» – улыбнулся я. «Наверное, никогда не перестану удивляться, как быстро и качественно вы все делаете». «Это же хорошо?» – улыбаясь до ушей, спросил Николай. «Нет, это отлично!» – заявил я и для убедительности продемонстрировал сразу два больших пальца. «Завтра и послезавтра последние штрихи, а к выходным уже...» «Можно будет завозить и устанавливать мебель, кульманы и все остальное. Вы мне накладные отдайте, мы все сами привезем». «Право, как-то даже неудобно», – пожал я плечами, но документы отдал. «Там у них доставка по запросу». «Ну и отлично, значит, запросим». К Илье я пришел без предупреждения и без приглашения, но с его любимыми пирожными, которые должны послужить не универсальным пропуском. Дверь он открыл не сразу, и я уже собирался уходить, когда услышал голос сзади. «Сань, ты чего, в курьеры подался, что ли?» С насмешкой спросил Юдин, заметив у меня пакет в руке. «А ты заказывал домой пирожное?» Спросил я, снова делая шаг к двери. «Не поверишь», усмехнулся Юдин. Пару минут назад положил трубку. «Ну, заходи, коль пришел. Какие новости?» Пока Илья накрывал на стол для чаепития, я рассказал ему о предложении Валеры. Юдин уселся передо мной и смотрел мне в глаза, но оказалось, что он видит параллельную вселенную. «Валера, конечно, экстравагантный парень». «Но и подлянки от него ожидать вроде не стоит», – выдал Юдин после двухминутной медитации. «Наверное, придумал какой-то сюрприз, надеюсь, интересный». «Не иначе», – усмехнулся я. «Так ты идешь? Только попробуй сказать, что у тебя важные дела. У меня есть дела на завтрашний вечер, но это не особо долго». «Это какие же?» – поинтересовался я. «Завтра у нас отборочное чтения для литературного конкурса, который состоится в пятницу. И ты участвуешь в отборочном туре?» – удивился я сборники стихов разлетаются, как горячие чебуреки. Ты по умолчанию должен выйти в финал. Ну, видишь ли, есть регламент, и наш редактор старается его придерживаться. Развел руками Илья. Так что мне нужно прийти и прочитать свое. Если хотите, можно начать вечеринку в нашем клубе, а буквально через полчаса поедем на по поводу и у Чугунова. Как думаешь? Я ничего против не имею, а его уговорю. Сказал я, отхлебывая ароматный чай, И потянулся за пирожным. «Тогда во сколько нужно быть в клубе?» «Начало в шесть. Я читаю седьмым», — ответил Илья. «Да как так-то?» — снова возмутился я. «Ты же один из лучших, если не лучший в вашем клубе». «Жеребьевка», — пожал он плечами. «Все по правилам. Без правил будет полный бардак. Слушай, Сань, я вот хотел тебе что спросить. Платье невесты ведь нельзя видеть до свадьбы, правильно?» «Я считаю это обычай странным, но все считают, что это какая-то плохая примета. А ты что, видел?» «Не-а», помотал он головой. «Она мне просто озвучила, что оно голубое, но глазами я не видел. Но я сейчас не об этом. Просто то, что невеста не должна видеть костюм жениха, ведь ничего не говорится». «Вроде нет». «Я показал свой костюм Лизе», — сказал он с таким выражением лица, словно выдал мне страшную тайну. «И что?» — насторожился я. «Она, как только увидела, обняла меня и зарыдала», — пробормотал Илья, все так же глядя на меня выпученными глазами. Говорит, что у ее отца был такой же, когда они с мамой в тот день выходили из дома. Нет, ну ты представляешь? С ума сойти, пробормотал я. Я не специально, я этого не знал. Просто показалось, что такой лучше подойдет. Обалденно подошел, Саш, покачал головой Илья. мне это нравится, а Лиза теперь, что, всю свадьбу будет в слезах ходить? Я не знаю, что мне делать, хоть другой покупай. Так, ну, свадьба без слез — это не свадьба ответил я. «Плакать по-любому кто-нибудь будет. Преимущественно от счастья. А ты попробуй как-нибудь на досуге подробнее обсудить с ней тот день. Может, она отплачется и немного свыкнется с этой темой. Надень еще раз этот костюм и посмотри реакцию. Может, она во второй раз более спокойно воспримет». «Ну да, попробую так», – вздохнул Илья. «Но на всякий случай возьму другой». «Ага, зеленый возьми», – усмехнулся я. «И когда тебя спросит, согласны ли вы жених, скажи «ква».» — Хорош же издеваться, — рыкнул Илья. — Не буду я брать зеленый. — И голубой не надо, — добавил я. — И лучше вообще никакой не надо. Мне кажется, наоборот. Именно в этом надо идти. Просто попробуй Лизу к этому подготовить. — Наверное, ты прав, — кивнул Илья. — Так и сделаю. Но запасной на всякий случай возьму.